Многие вещи на войне идут гладко лишь до того момента, когда в отлично разработанные планы не вмешивается неведающий о них противник. Еще с темноты, находящаяся в готовности в передовых траншеях рота одного из батальонов 22-го полка армии Республики Корея, ждала несколько последовательных событий, повторного открытия огня пулеметом-приманкой, выстрела американского снайпера и удара разведгруппы, приданной им на сегодняшний день штабом дивизии. После того, как американцы, возможно, выведут из строя самого пулеметчика, разведгруппа должна была до последнего человека перебить расчет измучившего весь батальон кочующего пулемета. Отход разведгруппы и американских снайперов Их пехотная рота неполного состава должна была прикрыть огнем. Для этого же ее командир, капитан Куми, приготовил полвзвод 81-мм минометов, способные отсечь пехоту коммунистов, если те решатся на дневную вылазку, пытаясь выручить своих. Если бы этого не случилось... Он был готов потратить 40 камин просто для того, чтобы показать северным предателям и их китайским друзьям, кто хозяин на этом участке корейской земли. Но потом оказалось, что вражеских пулеметов было два. Снайперы с ними ничего сделать не смогли, а его собственный драгоценный пулемет коммунисты задавили в считанные секунды. Их начавшаяся немедленно после этого атака оказалась для него неожиданной. Но люди были готовы к бою, и взводы открыли огонь даже без приказа. Большинство солдат и младших командиров роты воевали не первый месяц, а многие и не первый год, и что надо делать, они знали отлично. То, что коммунисты атаковали утром, а не в самом начале ночи, было для них весьма нехарактерно, да и силы их были совсем не такими, чтобы сбить с позиции батальон или хотя бы одну его роту. Пехотная атака коммунистов, хотя бы без пары поддерживающих ее танков или тяжелых самоходных орудий, и даже без артиллерийской подготовки, тоже смотрелась как что-то ненормальное. Особенно к 1953 году. И хотя их выдвинутые вперед пулеметы немедленно и намертво прижали разведчиков и часть стрелков к земле, огонь его собственных средств, включая мгновенно забросавших нейтральную полосу минометов, оказался настолько действенным, насколько это вообще было возможно. Вражеская атака захлебнулась почти сразу. Пехота противника залегла в полусотни метров от их окопов и тут же начала понемногу отползать назад, оставляя на прошиваемой пулями, изрытой воронками земле, буро-серые пятна неподвижных или с трудом шевелящихся тел. Только после этого, где-то в глубине позиций противника, раздалось занудное мяуканье русских среднекалиберных минометов. Из десяток уже их мин врезались в землю среди занимаемых бойцами его роты траншей, вздымая фонтаны, щебня и смешиваясь снега. Плотный огневой налет длился меньше полминуты и прекратился почти немедленно после того, как капитан шагнул в сторону изготовленной передачи рации, намереваясь связаться со штабом батальона и просить передать его требования об авиаударе, об проявившей себя вражеской батарее. Для артиллерийского огня цель не подходила, потому что о том, где точно она находится, он не имел понятия. Отдельные выстрелы короткие автоматные очереди продолжали звучать с обеих сторон. Но наметанным слухом капитан без труда определил, что на этом бой, собственно, уже и закончился. Больше всего это было похоже даже не на бой, а на разведку боем, насколько он мог предположить, в достаточной степени успешную. С некоторым стыдом капитан Куми осознал, что разволновался от самого факта вражеской атаки на его позиции гораздо больше, чем это было нужно. Подобрать подходящие формулировки для сегодняшнего доклада в штабе батальона труда не составило. Сосредоточенным ружейно-пулеметным и минометным огнем отразили атаку превосходящих сил. Противник в беспорядке отошел на удерживаемые им позиции оставив на поле боя до 30 убитых. Это если считать не слишком тщательно. И так далее. Рапорт сегодня уже уйдет наверх. В штаб их прославлены третьей дивизии, а потом и второго корпуса, влившись в общую статистику боев местного значения. Но в рапорт обязательно включат и те другие формулировки, На которых капитану даже не хотелось пока думать. Бездарно потерян им пулемет. Убитые и раненые солдаты, каждый из которых мог быть его земляком или дальним родственником. Растерзанная группа разведбатальона дивизии, и так, едва успевшая оправиться от потерь, понесенных в январских боях. И хотя многие будут понимать, что сам капитан, Опытный и спокойный офицер ни в чем, собственно, не виноват, и все равно это запомнят ему надолго. Пройдя, пригибаясь по траншеи и обменявшись несколькими словами со своими остывающими после боя солдатами, возбужденно свиющимися или жадно курящими, но продолжавшими держать пальцы на спусковых крючках винтовок, Капитан Куми подсчитывал потери. Бледный солдат-новобранец, легко раненный в руку, трясет целой рукой и, не переставая, рассказывает участливо сгрудившимся вокруг него товарищам о том, что он подумывал и почувствовал, когда его толкнуло, тут же стало больно и, наконец-то, совсем не страшно. Витя Капрал с наполовину оторванным двойным белым шевроном, баюкает разодранное плечо. Кровь сочится между пальцами, но он молчит, и только желваки ходят под кожей осунувшегося лица. «Ну что, это все?» Подбежавшие одновременно командиры взводов подтвердили, «Да, рота на этот раз отделалась легко. Одного из взводных не было, сказали, уполз вперед. Впрочем, это он сам видел. Этого взводного было нетрудно узнать, потому что его каска была выкрашена не в обычный серо-стальной, а в ярко-черный цвет, дурацкая, но живучая мода молодых офицеров.